Пышный голубой дым медленно струился из его ноздрей. Он отшвырнул лист. «Черт!» — сказал он. «Ну и макет!» Бен, угрюмо хмурясь, спустился по лестнице и побрел к холодильнику. «Ради бога, маг!» — раздраженно крикнул он верстальщику, хмурясь под приподнятой крышкой. «Неужели у вас никогда ничего не бывает, кроме лимонада и кислого молока? А чего вам надо, черт побери?»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 Еще через сорок минут проснется Гант, оденется и разведет утренний огонь в камине и плите. «Бен», — сказал Гарри Тагман, когда они вышли из расслабившейся редакции, — «если Джимми Дин еще раз начнет командовать в типографии, пусть ищет для своего поганого листка другого начальника». «Какого черта? Я могу получить работу в «Атланта юшин, как только захочу».